Драгунская. «Лысая зеленая макака». Когда я была маленькая, со мной в одном классе учился мальчик по прозвищу Винник, потому что его фамилия была Винокуров. Он был чудной, с приветом, притом с большим, с огромным приветищем. Когда мы обучались еще в детском саду, а мы с Винником жили в соседних домах и ходили в один детский сад, На обед дали вареную курицу, и виник помазал ее зеленкой, чтобы курице не больно было, когда ее едят. В школу виник ходил довольно редко, и мы всегда очень радовались, когда он появлялся. Раз виник пришел, значит, обязательно что-нибудь отчебучит. И вот однажды, в классе в четвертом, шел урок английского. Нашей любимой Ларисы Николаевны не было. Ее заменяла одна довольно вредная тетка. Она нас совершенно замучила, к тому же задразнила и заобзывала. Шел не урок английского, а какое-то мучение. Но посреди этого мучения кто-то из учителей заглянул в наш класс и позвал ее. Учительница зыркнула на нас грозно, велела сделать пять упражнений, рявкнула, треснула журналом по столу, чтобы вели себя тихо, и ушла». Нам тут же так весело стало, так хорошо, мы стали разговаривать обо всем на свете. «Хорошо бы, — сказал Димон, — завести такого какого-нибудь ученого-зрека, вроде хомячка и морской свинки, и надрессировать его, чтобы ночью, пока мама спит, выпалывал у нее из косы седые волосы, вот как сорняки на огороде. А то она каждое утро причесывается, видит, что у нее есть седые волосы и очень огорчается». «Ты лучше учись хорошо», — посоветовала отличница Смирнова. «И седых волос у мамы будет меньше». «А у моей мамы зато во какие мускулы!» — похвастался Лукьянов. «А у моей бабушки зато тройной подбородок, не отстала Вера и напыжилась вся, чтобы показать. Но у нее не очень получилось. Зато мой папа», — воображалистым голосом начал Макс, «такой умный и красивый, что у него целых четыре жены» и все они очень дружат с мамой и со мной, дарят подарки и ждут открытки к праздникам. Так мы сидели и болтали, учительница все не шла и не шла, в конце концов нам даже надоело болтать. И Настя сказала, «А теперь давайте молчать». «Точно!» — обрадовался Макс. «Кто первый заговорит, тот лысая макака». А Винник придумал, «Лучше кто первый войдет». «Кто первый войдет или заговорит, тот лысая зеленая макака!» Решили все и стали молчать. Тишина. И тут входит учительница и сразу с порога произносит любимое учительское слово. Так! Мы изо всех сил старались не смеяться, но некоторые, например, Ирка или Танька, они вообще дохлые, болели часто, тут же начали хихикать. «Это что еще такое? Что за глупый смех?» Учительница почуяла неладное. Тут Ирка и Танька просто затряслись от смеха, даже повизгивать начали. А глядя на них, принялись веселиться остальные. «Вы почему смеетесь?» — рассверепела учительница. «Объясните мне, что происходит? Как вы смеете? Что во мне такого смешного?» Уж тут-то все чуть под парты от хохота не свалились. А учительница стала такого цвета. Я даже испугалась, что ее сейчас удар хватит. И виник наверное, тоже испугался. Он встал и сказал спокойно и вежливо. Мы смеемся, потому что вы лысая зеленая макака. Так получилось. Вы уж не огорчаетесь. Вы лысая зеленая макака. А так ничего страшного. И сел. У учительницы голос пропал начисто. И как это только 15 минут назад она на нас кричала. Сначала она просто открывала рот, без всяких звуков. А потом схватилась за голову и побежала из класса с спортивной рысью. «Странная какая-то», — пожал плечами виник, «Сама же просила объяснить, почему все смеются». Винику конечно, здорово влетело. В пятый класс он пошел в другую школу. В шестой еще в одну. Седьмой класс заканчивал в санатории. Восьмой в другом городе. Девятый опять в Москве, но в лесной в школе. Вернее, половину девятого, потому что в лесной школе он опять что-то отчебучил. Что он делал дальше, я точно не знаю. Но зато теперь наш виник стал начальством и ездит на здоровенном джипе с мигалками».